459. Гуру. Вне времени, вне пространства трех измерений, вне всяких условий земных, вне жизни плотной и смерти могут сливаться духи, объединяясь огненной мыслью в сферах высоких, где нет ограничений земных. Именно этим путем Близкие к иерархии света духи проносят незримые связи свои с избранным иерархом через века и тысячелетия. И ничто, никакие явления этого или иного мира не могут разрушить эту огненную связь. Ее можно устанавливать и усиливать сознательно, прибегая к помощи ритма. Но прочность и нерушимость и возможность и реальность связи подобной указал сам владыка. Все а с вами всегда, во все дни до скончания века». Это сказал он, но для установления ее требует, чтобы и ученик сознательно протянул нить связи к учителю.